На улице оказалось уныло. Серое небо, серые здания, серые дороги. Разве что грязь выделялась темными красками, да мелькали яркие пятна зонтов записных модниц. Почтенная публика предпочитала дождевые зонты строгого черного цвета. У меня зонта не было, и, не желая мокнуть, я поймал извозчика. Раскошелился, зато уже через 10 минут подошел к лавке «Механизмы и раритеты». т а н е с м о т р я на ранний час, была открыта, а задаченный хозяин стоял за прокинутой головой и смотрел на моргавшие под потолком лампочки. Опять напряжение скачет, сообщил Александр Дяк ь вместо приветствия. Доброе утро, Александр, поздоровался я. Я не вовремя. Что, Леопольд Борисович, сплеснул руками владелец заведения. Не вовремя это про дождь, а вас я как раз жду с нетерпением. Я насторожился. Что-то придумали? Александр Дьяк лукаво улыбнулся. «Все уже придумано до нас. Вопрос упирается исключительно в реализацию», — сообщил он и спросил. «Патроны принесли?» «Патроны?» — задумался я. Припомнил габариты оборотня и нервно поежился. «Десятого калибра сделаете?» «Это на ваше усмотрение, Леопольд Борисович», — уверил меня Александр Дьяк. Я задачи накивнул, поскольку нуждался не только в патронах, но и в ружье. «Вернусь через полчаса». предупредил я владельца лавки и вновь вышел под дождь. На улице подставил лицо Муроси, постоял так, припоминая расположение ближайшего оружейного магазина, и зашагал по тротуару, разбрызгивая сапогами воду из неглубоких луж. Поиски оружейного магазина много времени не заняли, он располагался в соседнем квартале. Похвастаться избытком покупателей в столь ненастную погоду заведение с гордым названием «Золотая пуля» не могло, поэтому стоило только пройти внутрь, как рядом немедленно оказался приказчик. «Интересует что-то конкретное? Десятый калибр», — озвучил я свое требование, внимательно оглядывая завешанные охотничьими ружьями стены. Моложавый продавец ненадолго задумался, затем отпер один из шкафчиков и достал одноствольное ружье со скобой Генри. «Бенчестер, 1868», — протянул он его мне. Пять патронов я т ь п в трубчатом магазине один в стволе я повертел оружие в руках оценивая баланс и спросил сколько шестьдесят4 франка 50 сантимов без запинки ответил приказчик дешевле не найти у нас прямые поставки из нового света и при покупке 10 патронов в подарок цена меня устроила не став торговаться я полез за бумажником беру чехол Не стоит. Отказался, отсчитывая деньги, поймал удивленный взгляд приказчика и пояснил. Это подарок. Понятно, кивнул тот и спросил. Что-то еще? Есть патроны к Церберу. Десятимиллиметровые? Есть. А серебряные? Приказчик отошел к прилавку, пролистал каталог и с нескрываемым разочарованием сообщил. К сожалению, в наличии нет. Товар не самый ходовой, как понимаете, но можем п р и в е с т и во второй половине дня. «Давайте так», — решил я. «Винчестер, пусть полежит у вас до вечера. Заберу все сразу». «Сколько с меня с учетом трех серебряных патронов?» «Сто семьдесят франков тридцать сантимов», — озвучил продавец окончательную сумму. Я расплатился, сунув в портфель коробку патронов и уточнил. «Разбираетесь в пистолетах?» «Желаете купить или продать?» «Партнер с материка предлагает крупную партию маузеров 63-й модели». но опасаюсь, как бы ему не подсунули списанные армейские. Приказчик неопределенно пожал плечами. «Эта модель на вооружение нигде в пределах империи не принималась, на этот счет беспокоиться не стоит, но за определенный процент мы можем осуществить сопровождение сделки». Я кивнул, но показывать Маузер не стал. Ответ продавца серьезным образом пошатнул мое предположение, что сиятельные разжились оружием на армейских складах. В глубокой задумчивости я покинул магазин и под моросящим дождем поспешил обратно в лавку механизмы и раритеты. Александр Дьяк, как и прежде, скучал за прилавком и нервно поглядывал на мигавшие под потолком лампочки. При моем возвращении сразу оживился и попросил — повесьте табличку закрыто. — Мне, право, неудобно лишать вас заработка. — Бросьте, — рассмеялся изобретатель. — Кто в такую собачью погоду решится на поход по магазинам? К тому же дверь снабжена электрическим звонком. С этим утверждением было не поспорить. Я вывесил требуемую табличку, запер дверь и вслед за хозяином прошел в заднюю комнату. Патроны, будьте любезны, — попросил хозяин лавки, доставая из ящика с инструментами штангенциркуль. Я распаковал картонную коробку и протянул изобретателю ружейный патрон десятого калибра. Александр Дьяк измерил диаметр латунной гильзы и предупредил. «Смогу изготовить 10 пуль. Этого будет достаточно?» Более чем, улыбнулся я. «А что за пули?» «Экспериментальные», — уклончиво ответил хозяин лавки. «Снимайте плащ, Леопольд Борисович. Это займет какое-то время, и мне потребуется ваша помощь». Я повесил плащ и котелок на крючок у входной двери и спросил, что надо делать. «Подготовьте патроны». поровой заряд не трогайте извлеките пули они с к а р т е ч ь ю не имеет значения отмахнулся александр дьяк разжег газовую горелку и принялся загружать в тигель над ней брусочки темно-серого металла это свинец удивился я ожидали чего-то более экзотического рассмеялся изобретатель будет экзотическое леополь борисович вам знакомо явление именуемое радиоактивностью его открыли супруги кюри Я только покачал головой. Хозяин лавки запалил вторую горелку, загрузил в тигель над ней алюминий и принесла возиться с форумами для заливки, тщательно выверяя их размеры все тем же штангенциркулем. Суть этого явления в том, что определенные химические элементы, в частности металлы, способны испускать некие частицы. Александр Дьяк взглянул на меня и махнул рукой. «Неважно, пробелы в теории не помешают вам спустить курок». И все же хотелось бы понимать, с чем придется иметь дело, — произнес я, потроша очередной патрон. Слова об экзотике меня нисколько не о воодушевили. Серебро убивает оборотней, это бесспорный факт. Ни про какие иные металлы подобного слышать не доводилось. А изобретатель тем временем открыл один из шкафов и достал железный ларец, в котором лежали горошины серовато-серебристого металла. Это уран. сообщил он, подцепляя одну из них пинцетом. Радиоактивный металл не опасен для человека, если только не носить его на теле и не принимать внутрь. Тот же радий обладает несравненно более сильным излучением. После работы с ним руки супругов Кюри покрылись г н о й н и к а м и и язвами. Как это способно помочь нам? в о з д е й с т в и е радиоактивного излучения на организм изучено мало, но некоторые ученые полагают, что оно может привести к серьезным нарушениям жизнедеятельности. Насколько серьезным? Вплоть до летального исхода, уверил меня Александр Дьяк, и оборотни должны быть подвержены воздействию радиации сильнее других. Главная их особенность – невероятная регенерация, которая сопутствует растворению посторонних предметов в организме и последующее выведение их в виде шлаков. Пули не выталкиваются из ран, ведь так? Так подтвердил я. Вы полагаете, этот металл сможет нанести достаточный урон? Документальное подтверждение моего предположения — это и есть цель нашего эксперимента, пробурчал изобретатель, заливая помещенный в форму шарик расплавленным свинцом. Я был с такой постановкой вопроса в корне не согласен. Это не эксперимент, это жизнь. Многие ученые жертвовали жизнями ради науки, спокойно произнес Александр Дьяк. Мне бы не хотелось разделить их судьбу. Хозяин лавки улыбнулся и отработанным движением выбил из охлажденной формы заготовку пули. «Леопольд Борисович», — покачал он головой, — «я не обещал вам ч у д о но с научной точки зрения шансы на успешный исход эксперимента крайне высоки. Просто нельзя сказать заранее, как скоро скажутся последствия ранения. Метаболизм оборотня, много быстрее обмена веществ человека». поэтому ориентируйтесь на 5-10 минут. Но стреляйте в корпус. Пули должны остаться в теле. Это ясно? Ясно, к и в н у л я. Извините за несдержанность, просто нервы. Ничего страшного. В любом случае, я не планирую полностью отказываться от серебряных пуль. Истинно научный подход, похвалил мою предусмотрительность изобретатель, и вдруг спросил, у вас хороший хронометр? Да, что? Могу рассчитывать... на подробный отчет с указанием точного времени и воздействия на о б о т н я моих пуль. Это в о и с н у бесценный для науки материал. «Меньшее, что могу сделать для вас», — кивнул я. «Но нет никакой гарантии, что мы с оборотнем встретимся сегодня, завтра или в обозримом будущем». «Давайте надеяться на лучшее», — рассмеялся изобретатель, составляя в ряд десяток заготовок. Меня передернуло. Александр Дьяк подмигнул и принялся покрывать свинцовые пули — расплавленным алюминием. «Свинец подвержен воздействию защитных чар», — пояснил он. «Вы задали оборотню хорошую сбучку. Он может подстраховаться. Алюминий в этом плане гораздо надежней». «Да, а л ю м и н и е в а я о б о л о ч к а лишней не будет», — согласился я, без особого, впрочем, энтузиазма. «Одна единственная схватка с оборотнем отбила всякое желание охотиться на эту тварь. И пропади пропадом вознаграждение за его голову». Изобретателя я покинул через полтора часа с десятком патронов и без какой-либо уверенности в том, что с их помощью получится прикончить оборотня или хотя бы донести ему серьезные увечья. Но 50 граммов свинца, алюминия и урана отличаются ничуть не меньшей убойной силой, нежели 50 граммов просто свинца. Выстрел десятым калибром способен сбить с ног не только оборотня, но и легендарного северного тролля. Пусть только сунется. На улице по-прежнему моросил дождь. Вдоль тротуаров текли ручьи. Весело ж у р ч а л о в стоках ливневых канализаций грязная вода. Горожане отчаялись переждать ненасти и п е р е с т а л я т ь с и ж и в а т ь с я по домам. Тут и там мелькали дождевики и зонты. Извозчики подняли кожаный и брезентовый верх колясок, и поноры лошаденки с несчастным видом цокали п о д к о в ы м и по мостовым, разбрызгивая воду из луж. В одном из газетных киосков я накупил свежие прессы, затем поймал свободный экипаж и велел ехать на окраину, заселенную выходцами из Восточной Европы. Извозчик затребовал плату вперед, и только после франка-задатка согласился ехать в район, а в е я н н ы й дурной славой места не самого спокойного, а то и вовсе беззаконного. Я не появлялся там шесть лет. Но за это время ничего особо не изменилось. Те же люди, те же лица. Разве что дома стали чуть обшарпанней, да прибавилось заколоченных окон. Нет, не упадок. Просто никто из местных обитателей не относился к этому месту всерьез. Кто-то останавливался здесь по пути в новый свет, кто-то намеревался со временем перебраться в более престижный район или даже подзаработать и вернуться на родину. Одни уезжали, другие приезжали. Но своим д о м о м эти унылые кварталы не считали даже тех, кто родился здесь, и кому здесь было суждено умереть. Мы с отцом провели тут немало времени, но привела меня обратно вовсе не сентиментальность, интересовала дверь без вывески на углу Ломоносова и Сибирской. Дверь оказалась на месте, все такая же потрепанная и замызганная. Только теперь к ней приколотили рекламный плакат со знойной красоткой и надписью ю «Кури и худи!» Я впустую подергал ручку, заперто, огляделся по сторонам и зашагал через дорогу к закусочной с цветастой красно-оранжевой птицей на фасаде. Надписи у местных обитателей не в чести, либо ты ориентируешься здесь без всяких вывесок, либо ты чужак, и тебе здесь не рады. Закусочная называлась «Жар птица». Я знал это, хоть никогда не считался на этих улочках своим. «Мастер подходит к часу», — сообщил мне пожилой официант в белом переднике, который стоял в входной двери и смотрел на улицу через забрызганное дождем окно. Говорил он, разумеется, вовсе не о шеф-поваре. Я взглянул на хронометр и повесил котелок и плащ на свободный крючок вешалки, потом уселся за стол у окна, откуда просматривался весь переулок, и задумался, что заказать. Чай, блины с медом? неожиданно даже для самого себя, произнес, когда подошел официант, и вареники с картошкой, с салом и луковой поджаркой. Раньше мы заглядывали в жар-птицу с отцом раз в месяц или два, сначала стучались в неприметную дверь через перекресток, затем шли сюда, и, несмотря на хроническую безденежность, папа никогда не скупился и заказывал все сладости, которые я просил, пирожные со взбитым кремом, Сладкие пироги, сахарных петушков, мороженое. В ожидании заказа я вытащил из портфеля стопку газет и наскоро просмотрел их, уделяя особое внимание криминальной хронике. Но нет, ни о нашей неудачной попытке задержать оборотня, ни о взрыве за городом нигде не упоминалось. Ни в «Атлантическом телеграфе», ни в «Столичных известиях» и «Вестнике империи», не говоря уже о «Биржевом вестнике». Ничего, Тишина. Все, как одна п е р е д о в и ц ы были посвящены грядущему визиту в Новый Вавилон Николы Теслы и Томаса Эдисона. Острые на язык газетчики едва ли не прямым текстом заявляли, что конференция я в с е б л а г о в о э л е к т р и ч е с т в а просто обречена завершиться смертоубийством. Чуть меньше писали о том, что наследница престола в очередной раз легла на обследование в госпиталь. Но тут уж сенсацию высосать из пальца не получалось при всем желании. О больном сердце крон принцессы Анны стало известно вскоре после ее рождения. В этот момент официант выставил на стол глубокую тарелку с варениками и блюдечко со сметаной. «Остальное нести сразу», — уточнил он. «Сразу», — кивнул я, и вскоре п е р е д а мной оказался чайничек, блюдо с блинами и розетка с медом. Я закрыл глаза, наслаждаясь восхитительными ароматами из детства. Сглотнул слюну, потом, без всякого сожаления, поднялся на ноги, кинул на край стола мятую пятерку и принялся одеваться. Официант не сказал ни слова, он помнил меня по старым временам. Как я уже говорил, все те же люди, все те же лица, ничего не меняется. Не застегивая п л а щ я перешел через дорогу и без стука распахнул дверь, в которую незадолго до того прошел сгорбленный человечек в сером дождевике. Пригнув голову, поднырнул под низкую притолоку, выпрямился и заявил. — У меня есть пара вопросов. — с о г б е н н ы й башмачник посмотрел на меня снизу вверх и улыбнулся. — Неприятных, полагаю, — предположил он. — Слышал, ты стал полицейским, Лео. — Все течет, все изменяется, — пожал я плечами, выставил на край стола портфель и достал из него только-только начавший оттаивать сверток. Старый мастер развернул брезент, и поднял на меня озадаченный взгляд. — Что это, Лео? — отодвинул от себя, оторванное взрывом предплечье сиятельного. — Мне нужно знать, кто набил эту татуировку, — спокойно произнес я, словно речь шла о починке каблука. Ремесло башмачника никогда не приносило много денег в этом квартале, и Сергей Кровец сводил концы с концами, делая наколки местным бандитам. Когда на улицах находили очередного д из украшенного наколками покойника и полицейские приходили к башмачнику с требованием назвать имя жертвы он не говорил им ничего а потом запирал лавку и шел сообщать дурные вести родне я прекрасно знал о его принципах но нисколько не сомневался что тем или иным образом получу ответ мастер откинулся на спинку стула и посмотрел на меня с непонятным выражением в подслеповатох глазах м е л ь а л и отблески керосиновой лампы «Это неправильно», — заявил он. «Ты же сам сказал, что вопросы будут неприятными», — напомнил я. Мастер покачал головой. «Говорят, ты больше не полицейский», — заявил он многозначительно. «Все течет, все изменяется», — повторил я. «Лео, ты убил его. Я только пожал плечами, не став отвечать ни да, ни нет, просто не знал ответа на этот вопрос». Сергей Кровец расценил молчание по-своему. Разжег еще одну лампу и достал мощное увеличительное стекло. Изучил вытатуированную руну и объявил. Очень старая работа. Старая на сколько? Судя по всему, человек прожил с ней большую часть жизни. Я кивнул. Скорее всего, так оно и было. И поскольку старику было за семьдесят, сделавший наколку мастер, давно мертв. «Я не назову тебе имени», — ожидаемо продолжил Кровец. Помолчал и добавил. «Знаешь, л и о на самом деле это мог быть кто угодно. Как так? Работа идеальная, н и единой помарки. Если интересует мое мнение, это не татуировка, это клеймо. Кто-то закрепил иглы в специальной форме». «Понятно», — вздохнул я и уточнил. «Что-то еще?» «Нет», — мастер покачал головой. Я завернул руку в брезент и убрал сверток обратно в портфель. «Ничего больше не хочешь спросить?» остановил меня Кровец. Вопрос угодил в больное место. Я медленно обернулся и прислонился к дверному косяку. — Ты не знаешь, — возразил мастеру. — Он бы тебе не сказал. — Не сказал, — подтвердил старый башмачник. — Тогда о чем речь? — Делать татуировки. Отец водил меня исключительно сюда. Он никогда ничего не объяснял. И до сих пор я не мог решить для себя, была ли это пьяная блажь, или же в моих наколках, скрывался некий сакральный смысл. — Левая рука, — произнес Кровец. Он оставил эскиз для левой руки и даже оплатил работу. — Нет, — ответил я и быстро вышел за дверь. — Нет, нет и нет. Я не собирался проходить через это снова. Мне нужны были ответы, ответы, а не новые загадки. Оторванную руку выкинул в первый попавшийся канализационный люк.